Глава 21. Бог знает, что, а чёрт знает, как. Встречали гости из КЗО да непростого, директора ФСБ России Казадоева Ивана Егоровича. Поэтому возникла некая суета, пока Дубинин не навёл порядок в своих войсках и служба безопасности «Призрака» заработала в прежнем режиме. Севков, проводивший и эту ночь в офисе, едва успел побриться, когда ему доложили о неожиданном визите заместителя председателя комитета защиты Отечества. Поскольку рандеву с начальником такого ранга не планировалось, Севков прикинул причины визита и пришел к выводу, что его команда каких-то значимых ошибок не сделала, и мотив появления Казадоева не связан с провалами или неудачами, а обоснован внешними обстоятельствами. Так и оказалось. На совещании, в котором участвовали руководители подразделений Дубинин, Хвощев и Ланин, Казадоев сухо поведал присутствующим об инициативах правительства, и стало ясно, что враг пошел во банк В России предполагалось пойти китайским путем, то есть ввести полный цифровой контроль населения вплоть дохождение человека в туалет, чтобы превозносилось как торжество самого передового опыта внедрения компьютерных интеллектуальных сетей в жизнь страны, недоступный даже таким продвинутым государствам, как Япония, США, Великобритания и Китай. «Проблему поднял Никита Михалков еще в 2020 году», — закончил свою речь Казадоев. «Но его зашикали, освистали». И либералы оппозиции, и либералы правительственной партии, и либералы правительства. В Китае с 21 -го года началось оснащение всей территории инфраструктурой нейросетевой слежки. У нас предполагается поголовное, так называемое удаленное чипирование через те же нейросети с целью улучшения жизни россиян и заботы об их здоровье. Благая цель! скептически хмыкнул Хвощев. Чтобы заманить мышь в мышеловку, не отреагировал на его замечание Казадоев, всегда нужен кусочек сыра. В данном случае таким сыром стали радостные вопли пиарщиков правительства о небывалом увеличении зарплат. И пенсии после введения в России цифровой экономики, и особенно реестра персональных данных. Реклама просто зашкаливает. Красивые картинки. Оптимистические обещания депутатов Думы и министров. И никто не догадывается, что внедрение цифровой экономики и контроля прописали нам западные спецслужбы через МВФ и Европарламент. Мы в курсе происходящего. Сухо прокомментировал речь гостя Севков. Агитировать нас не нужно. Что конкретно вы предлагаете? Возникли две проблемы, и без ваших спецов нам не справиться». Первая. Украина. Президенту незалежной внушили идею, что разрешить кризис в Донбассе можно только силовым путем. И он отдал приказ ВСУ. Готовить операцию. Вторая. Дальний Восток. После волнений в Хабаровске в 20 году, когда была обкатана методика фургальского дальневосточного гектара, как назвали массовое волнение в столице края, то же самое готовится на Чукотке, но с гораздо более серьезными последствиями. Вплоть до отделения Чукотки от России. А там рядом американская Аляска. «Понимаете, что может произойти?» «Кто затевает?» — спросил Дубинин. «Московский центр оппозиции. Кто же еще?» «К чукотскому губернатору будет отправлен известный решала в таких делах по фамилии Альтеррус. Плюс их команда, замаскированная под вывеской «Архитектурные инициативы». «Почему вы их не прикроете, если знаете местонахождение и имеете компромат?» К сожалению, мешают два обстоятельства. Первое. Президент не хочет отдавать приказ на ликвидацию, так как эта ЧВК была создана для операций за рубежом и выполнила ряд серьезных заданий. Второе. Так как мы осведомлены о численном составе чевикистов и знаем, чем они заняты, лучше их не трогать. Прикроем? «Те силы, что создавали ЧВК, найдут новых командиров и боевиков, что заставит нас отвлекаться на их поиск». «То есть вам удобнее греть змею на своей груди?» — серьезно уточнил Дубинин. Казадоев сжал губы в бледную полоску. «Мы работаем по законам, разработанным не нами. Существует определенная специфика поведения» спецподразделении, и мы обязаны ей подчиняться. Да, ЧВК архитектурные инициативы — ядовитая змея, выражаясь вашим языком, однако и она может принести пользу. К примеру, ликвидация советника президента, — с улыбкой проговорил Хващев. Казадоев посмотрел на него озадаченно, помедлил. «Вы о брусникине?» Наши парни едва успели спасти советника. Мы надеялись, что до этого не дойдет. Вы знали об этой операции, ЧВК? Мне доложили. То есть вы знали и не предприняли никаких мер защиты? Казадоев потемнел. Не стоит разговаривать со мной в таком тоне. Мне лучше знать! «Чем должна заниматься моя служба?» «Кто ж возражает?» «Иван Егорович», — сказал Сивков, уводя разговор от опасной темы. «Мы обнаружили в нашей организации крота. Это некто Дмитрий Алденин, боец охраны. Работает непосредственно на Альтеруса. К счастью, он знал немного и не успел нанести ощутимый вред движению». Если не считать потерю Даманского, после некоторой обработки мы выпустим его, и он еще послужит нам в качестве скорректированного агента. Но полученная от него информация достаточно важна. Противник лелеет планы ликвидировать верхушку комитета, в том числе и вас. Для этого в Россию будет передан психотронный генератор. уже. — передан, — вставил слово Ланин. — С помощью которого, — продолжил Сивков, — можно запрограммировать любого человека. Вам об этом что-нибудь известно? — Да, мы в курсе. Поэтому и назрело решение нанести упреждающий удар. С вами свяжутся мои контрразведчики, помогут разработать операцию. Но сделать это надо еще до отлета Альтеруса на Чукотку. Кроме вас... В комитете лишь трое знают о <къем> экстраординарных способностях ваших людей, то есть слиперов. Председатель Брусникин и я. Старайтесь, чтобы их существование осталось тайной. — Мы плотно работаем над этой проблемой, — сказал Дубинин. — Сколько у нас времени? — спросил Сивков. — Максимум трое суток. — Хорошо. Успеем. — В таком случае разрешите откланяться. Казадоев встал, кивнул всем и вышел из зала совещаний. На консоли защитного комплекса мигнул красный огонек, сообщая о передаче видеоконтроля за посетителем офиса наружной системе. В некоторое время в комнате стояла тишина. Шевельнулся Дубинин, косясь на экранчик системы контроля. «Никаких жучков». Он имел в виду, что аппаратура периметра не обнаружила у генерала никаких гаджетов, передающих устройств, раций, видео и звуковых регистраторов, кроме мобильного телефона. Но и он во время встречи не принимал и не передавал никаких сигналов, имея криптозащиту. «Странно», — нарушил молчание Хващев. «Есть такое» согласился глава службы безопасности. По докладу Нестора Безоружного Алденин знает о существовании в комитете директоров ФСБ, хотя не обязан. Это не его уровень. С другой стороны, у нас нет никаких доказательств о работе Казадоева на два фронта. Может быть, Алденину воткнули в память инфу о Казадоеве для конспирологического обмана? На случай, если его обнаружат, чтобы он ляпнул о Казадоеве, и мы пошли по ложному следу. «Уж очень это непростой ход», — сказал Ланин. «Дезу на Казадоева можно подкинуть намного более простым способом. Надо проанализировать». «Анализируй? Это твоя епархия? Не люблю я таких выкрутасов, когда на абсолютно надежного соратника падает тень подозрения». Подведем итоги, сказал Сивков. Алденином займется Жанна. Проверит его память и перекодирует. Почему не безоружный? Поинтересовался Хващев. Потому что у него будет другое задание, отрезал Сивков. Дадим ему шанс проявить себя и запрограммировать Рубинова. Через него выйдем на альтеруса а там появится возможность выйти на их главарей, окопавшихся в правительстве, в Думе и в администрации президента. — Мы же хотели навести Нестора на советника Долгого. — После Альтуруса он займется и советником. — сказал Хващев неуверенно. — А, — начал Ланин, — я бы хотел, — одновременно с ним заговорил Дубинин, Все трое замолчали. Севков неожиданно рассмеялся. Подчиненные посмотрели с недоумением. «Послушали бы вы себя!» — усмехнулся глава призрака. «Всего три буквы, а какой смысл? Только в русском языке можно из трех букв составить предложение. Э, А, Я...» До собеседников дошло. По губам всех троих... Промелькнули улыбки. «Да вы настоящий филолог, Владлен Тимофеевич!» Сказал Ланин с уважением. «Я и закончил. Филфак МГУ!» Ответил Севков равнодушно. «Правда, уже почти все забыл. Но у вас образование официально технологии разведки!» Пробормотал Хващев. «Одно другому не мешает. После МГУ я окончил и Академию ФСБ». Могу и статью отредактировать, и операцию просчитать. И, кстати, насчет операции. Как мы подкатим к Рубинову? Он нигде не появляется без свиты. Бог знает, что, а черт знает как. Сивков усмехнулся. Будем советоваться с обоими. Все, товарищи, за дело. Времени у нас Кот наплакал. Командиры подразделений устремились к выходу.